Вы знаете поговорку, что значит дать собаке плохую кличку? Да, очень хорошо. Орден Азертон дал окончательную санкцию моей дурной славе, тем самым подписав мне приговор. Не раз проступки осужденных приписывались мне. Я платился это карцером. Меня подвешивали на долгие часы. Я стоял на носках. Каждый такой час был продолжительней любой жизни. Да, поистине умные люди жестокие. Но глупые люди чудовищно жестоки. Мои сторожа, директор тюрьмы капитан Джемми и председатель совета директоров Орден Азертон были попросту глупыми извергами. Почему я так говорю? Слушайте Дальше и вы узнаете, что они со мной сделали. Смит, у нас новый заключенный. Да, сэр. Председатель совета директоров Азертон сегодня передал мне его личное дело. Ознакомьтесь с характеристикой. Да, сэр. Ну, что там, Смит? Поэт. Бумагоморатель, так его. Хилый широколобый, вырождающийся поэт. Сплетник трусы с лентей. Да, многообещающая характеристика. Он был просто выродком и доносчиком. Странные слова употребляет профессор агрономии, не правда ли? Но, собственно говоря, профессор агрономии может познакомиться со странными словами, будучи осужденным на пожизненное заключение в тюрьму. Да, и не такие слова можно узнать. Ты о чем? Да так, что у нас дальше... Имя поэта Сессил Уинвуд. Не первый раз за решеткой. Странно. Осужден всего на семь лет. Посмотри, какое его происхождение. Так, так. Ага, вот. Ну, Так и есть он из бывших титулованных господ и, и, и смотри тут тут вот вот пометка в деле да точно может быть освобожден за примерное поведение раньше срока А мой срок был вся жизнь и торопиться мне полу некуда Однако этот выродок, Уинвуд, добавил вечности в моем пожизненном сроке. Вы спросите, как ему это удалось? Погодите, я расскажу все, что узнал от других заключенных спустя вечность.